Глава двадцать третья «Это не мое!» Жалобно лепечет двуличная вертихвостка, а я не могу оторвать взгляд от строчек, написанных ровным женским почерком в окружении кокетливых сердечек. Пишет, что влюбилась в него с первого взгляда. Мечтает о свидании с ним, готова доказать свои чувства. Демон! Да тут между строк сквозит неприкрытый призыв взять ее в любом месте, в любое время. Готова доказать... и искренность своих чувств. Готова раздвинуть ноги и ублажать Файрона в любом укромном уголке, да хоть в той же чертовой подсобке, а строит из себя недотрогу. Если бы я не видел текста письма, я бы даже поверил ей на слово. Дрожит всем телом, кусает губы и смотрит на меня жалобными полными слез глазами. Такую актрису не стыдно отправить в Королевский театр, отец был бы доволен». У самого руки дрожат, когда рву письмо на мелкие части. Небывалая доселе ярость затопляет меня с головой ярким обжигающим пламенем. Драконья сущность требует пробуждения, ворочается внутри, скребет острыми когтями, хочет вырваться наружу. Ненавижу, Розабель! «Собирай!» — цыжу сквозь зубы, она дергается от моих слов, словно я влепил ей хлесткую пощечину. опускается на колени и начинает собирать трясущимися пальцами обрывки любовного письма к Файрону, к тому, кто уже использовал на ней ментальную магию. «Дура! Разве до сих пор не поняла, что он для нее опасен? Или желание прыгнуть в постель к принцу для нее важнее собственной жизни? Как же противно! Хочется вцепиться в ее волосы, рывком поднять на ноги и вытрясти всю дурь из ее глупой башки!» чтобы она раз и навсегда забыла дорогу в апартаменты принцев. Дракон внутри меня глухо рычит и еще активнее начинает требовать обернуться и расправить крылья. «Сидеть!» Отправляю мысленный приказ своему зверю, и он недовольно замолкает. А я пытаюсь дышать, унять колотящееся сердце, обуздать гнев, который вот-вот затопит все окружающее пространство. «Хочется сделать ей больно!» Заставить мучиться так, как мучаюсь я, показать, кто здесь власть, кто здесь главный. Наступаю босой ногой на несколько обрывков и опускаюсь на корточки рядом с совершенно потерянной Розе. «Это не мое!» — еле слышно повторяет она, глотая слезы. «При взгляде на нее, такую жалкую, хрупкую, беспомощную, зверь внутри выходит из подчинения, и я едва ли не совершаю оборот». С трудом обретаю контроль над драконьей сущностью, но полностью теряю его над собой. Рывком поднимаю ее на ноги и, что есть силы, толкаю в стену. Хотела использовать моего брата и проникнуть в высшее общество? Сжимаю ее с такой силой, что бледное лицо девушки становится еще белее. Глаза смотрят с неподдельным ужасом. Но меня уже не остановить. Ты всего лишь просто людинка и недостойно смотреть драконом в глаза». Толкаю ее, желая раз и навсегда вырвать из своей жизни, но не рассчитывая силы, и Рози падает на пол до крови, разбивая коленку. Дракон внутри меня неистует, бесится, рычит. Возвращаясь к себе в комнату и прислоняюсь спиной к стене, не понимая, что его так сильно разозлило. Наверное, ему не нравятся мои эмоции, направленные на другую девушку. Это единственное, что сейчас приходит в голову. Надо срочно возвращаться во дворец». К счастью, Рози убралась из коридора, когда я, одевшись, выбежал наружу, даже не потрудившись запереть апартаменты. Спешу, подгоняемый внутренним драконом, перепрыгивая через ступеньки, несусь, сломя голову в сторону главного здания, добираясь до помещения с телепортом и, приложив печать королевского рода, без труда открываю магический замок». Дворцовая охрана смотрит на меня с широко раскрытыми глазами. Забыв поклониться, старший караул интересуется у меня целью срочного прибытия, но я даже не считаю нужным что-то ему отвечать. Иду знакомым маршрутом и без стука врываюсь в кабинет отца. — Есть способ приблизить ритуал? — спрашиваю, не здороваясь. Его величество Амадей Ниван, мощный дракон с длинными седыми прядями, убранными в косу почти до пола, Молча смотрит на меня неодобрительным взглядом. запоздало сгибаясь в низком поклоне и не выпрямляясь до тех пор, пока отец не произносит. «Я ждал тебя неделю назад. Что тебя задержало?» «Обещал помочь одной семье». «Драконы?» — хмурит темно-серые брови король. После небольшой паузы отвечаю. «Человеческой». По лицу отца невозможно понять, доволен он или разочарован. Серебристые глаза прожигают меня насквозь, губы предательски подрагивают, не в силах скрыть улыбку, и он, наконец, смягчается. «Зачем ты хочешь приблизить ритуал?» — отвечаю честно, нет смысла лгать. «Я должен выкинуть из головы одну девушку, тогда поговорю завтра утром со жрецом». После этих слов Амадей Ниван теряет ко мне интерес, я понимаю, что наш разговор окончен. Прощаюсь, соблюдая все церемонии и направляясь в свои покои, которые я оставил после отбытия на учебу в Горинскую академию. Ночь проходит для меня без сна. Стоит только закрыть глаза и погрузиться в дрему, как я вижу испуганный взгляд Розабель. Ее дрожащие руки, собирающие клочки бумаги и жалобное — это не мое! Не выспавшийся, измученный, озлобленный мыслями о той, кто думает лишь о Файроне, я плетусь ни свет, ни заря в сад — но на пути встречаю главного жреца Драгомии.